Глава 13 Вика приехала домой, ни жива, ни мертва. Очередная невероятно выматывающая встреча с очередным невероятно нудным заказчиком, который своей дотошностью, словно пинцетом, выдернул из нее пару километров нервов. И это даже не было апогеем сегодняшнего дня. Но Стрельцова не жаловалась, ведь именно ради этого опустошенного состояния она и окунулась в работу с головой. Когда приходишь выжатый словно лимон, сил на самокопание и глупые переживания уже не остается. Ты просто на автопилоте проглатываешь холодный ужин, запиваешь его чашкой кофе, который вливаешь в себя как простую воду, и проваливаешься в беспокойный сон до следующего утра, чтобы зеркально повторить свой день с самого начала. Найти причину этого своего ужасного состояния Виктория не могла, или точнее не могла выбрать из нескольких сперва она связывала его с предстоящим замужеством с сафаровым младшим, которого девушка не могла даже переносить на дух. потом приключилось это таинственное исчезновение матери. девушка упрямо отгоняла от себя мысли о ее смерти, предпочитая думать, что она все еще жива. а в довершении всего словно остального было мало, только начавший стираться из памяти сергей всколыхнул в ней старые чувства. В этом правда вика винила исключительно саму себя ведь это она написала ему первое, о чем непрестанно жалела. Ведь помимо воспоминаний и едва заживших душевных ран, девушка теперь непрестанно о нем беспокоилась, потому что Секирин явно влип в какую-то паршивую историю. С чего вдруг он изменил своему чувству стиля и сменил имидж на такой практичный и неброский? А почему постоянно меняет телефоны? В его жизни определенно что-то происходило нехорошее. Вот только Сергей, будучи большим упрямцем, отказался об этом говорить. Чтобы думать обо всем этом как можно меньше, Вика выпросила таки у отца место генерального директора на одном из его небольших производств. А производство-то хоть было и небольшое, но вот рождало оно столько всевозможных бумаг и документов, что хватило бы и кратер Жансен засыпать доверху. Даже с небольшой горочкой. Пытаясь сбежать от своих проблем, Стрельцова заставляла себя разбираться в самых мельчайших деталях, распутывая и раскладывая для себя по полочкам все технологические процессы, всю логистическую карту и схемы поставок. Она знала о каждом поставщике и почти о каждом покупателе их продукции. Нередко, как это было сегодня, она сама проводила деловые встречи, чтобы лучше понять суть предстоящего заказа и довести его до исполнителей. Сперва было нелегко, во-первых, потому что из-за нехватки опыта многие ее начинания проваливались, что приводило поставленных отцом на ключевые должности менеджеров в самое натуральное бешенство. Они по первости перебой жаловались ему на напасть, что обрушилось на их головы в лице Вики, но тот просто отмахивался от них, как от назойливых комаров. «Он что, должен отказать любимой дочери?» только потому, что ее действия влекут за собой убытки одного из десятков его предприятий, да сейчас. Пусть девочка учится. Таков был ответ на все высказанные и невысказанные претензии, а всем несогласным Стрельцов предложил выразить свои возражения письменно, но сразу в заявлении на увольнение. Тут уж все возбухающие притихли, смирившись с тем, что взбалмошную девчонку никуда девать не собираются и теперь с ее присутствием придется мириться так же, как они мирятся с ежедневным восходом солнца. Но шли дни, проходили недели, и эта девчонка оказалась на поверку не такой уж и взбалмошной, какой показалась сначала. Напротив, немного освоившись, она стала демонстрировать недюжинный ум и прекрасную деловую хватку. Шутка ли, вникнуть в дела целого предприятия, пусть и не очень большого, за какие-то пару недель? Эффективность ее решения росла с каждым днем, график прибыли и выправлялся, забирая круто вверх из той ямы, куда он упал в первые дни Викиного руководства, а вечно недовольные менеджеры, костерившие ее, на чем свет стоит, теперь стали нахваливать Стрельцову перед отцом. Вряд ли, конечно, искренне, скорее просто для того, чтобы подлизаться, но отец все равно улыбался и горделиво отвечал на все эти диферамбы, мол, это ж моя дочь. Вы разве ждали чего-то другого?» Ленивый и размеренный ход усталых мыслей вдруг прервал зазвонивший телефон. Вика слепо нашарила рукой чуть шероховатый металл корпуса и поднесла к глазам, тщетно пытаясь рассмотреть экран смартфона. На то, чтобы зрение сумело сфокусироваться на имени абонента, ушло, пожалуй, секунды две. А когда она увидела, кто все-таки звонит, то чуть не выронила трубку. Отец никогда не тревожил ее в такое время. Неужели что-то снова стряслось? Подстегнутое волнением Виктория встряхнулась и быстро ответила на вызов. «Да, пап?» «Вика», — раздался в трубке рассерженный голос родителя, от которого у нее отлегло от души. «Если злой, значит, все в относительном порядке». «Ты где?» «Как где?» От такого вопроса девушка слегка опешила и даже быстро осмотрелась вокруг, чтобы убедиться для самой себя, а то мало ли. — Дома я. Что случилось? — Жди меня. Я сейчас приеду. — Ты можешь мне ответить, что с... Стрельцова осеклась на середине фразы, потому что отец уже бросил трубку, не потрудившись дослушать дочь. Недоумевающим взглядом посмотрев на телефон в своих руках, Вика отложила его в сторону. Перезванивать отцу было бесполезно, все равно не ответит. А если и ответит то не скажет, в чем дело. Такой вот уж он сложный человек. А значит, остается единственный выход, придется его дожидаться. Чтобы скрасить ожидания, Виктория потопала на кухню, ведь время возле холодильника всегда как-то быстрее течет, если он, конечно, не пустой. Вот и у девушки он не пустовал, хоть она особо и не готовила для себя. В нем всегда были в достатке свежие овощи, фрукты, Какие-нибудь сырно-колбасные нарезки для бутербродов, жирное молоко, яйца и прочие продукты, которые можно быстро превратить в сытный и вкусный завтрак или ужин без особых заморочек. Отдельно в холодильнике стояли две банки колы, которую Вика никогда не пила, как не пил никто и из ее гостей, но все же держала у себя неизвестно для кого. Хотя зачем себе врать, очень даже известно. Нарезав на скорую руку маленькую дыню, пару бананов и выставив на стол печенье, она вскипятила чайник и залила горячей водой пару ложек дорогого тайваньского улуна. Сама девушка не очень любила чай, отдавая предпочтение кофе, но вот ее отец наотрез отказывался признавать какие-либо другие напитки. Вот, наконец, заиграл веселую мелодию домофон, извещая о приходе гостя. Виктория взяла со стола телефон, открыла приложение умного дома и отомкнула через него заодно и входную дверь. Буквально через минуту слегка взъерошенный отец стоял уже в ее квартире, с недобрым прищуром поглядывая на Вику. — Ну, Виктория, ничего не хочешь мне рассказать? — пророкотал он, гневно хмуря свои широкие брови. К подобной манере общения девушка привыкла уже давно и давно не удивлялась использованию этого психологического приема, когда отец с грозным видом начинал предлагать ей самостоятельно покаяться во всех грехах. Вот только работать этот прием перестал еще тогда, когда ей было лет двенадцать. «Я думала, что ты мне хочешь что-то рассказать, ведь ты не просто так приехал на ночь глядя». «А вот я бы хотела это от тебя услышать». «Как скажешь, пап», — легко согласилась девушка. «Только дай мне побольше конкретики, что именно? В чем я успела на этот раз провиниться?» Стрельцов сверлил дочку таким взглядом, будто выискивал хотя бы малейшие намеки на фальшь и неискренность, но похоже, что он их так и не обнаружил, поэтому снизошел до пояснений, хотя и продолжал преподносить их в обвиняющем ключе. «Сафаровы отменили помолвку! Это твоих рук дело?» Вика меланхолично сунула в рот кусочек дыни и принялась его жевать. Но когда до нее дошел смысл сказанного, она чуть им не поперхнулась. — Прости, пап, я сегодня немного замоталась. Повтори, что ты сказал? — Ты слышала меня? Отец недовольно рыкнул, но на привычную ко всему дочь это снова не возымело никакого эффекта. Она все так же выжидающе смотрела на него, забывая даже моргать, поэтому он сдался и повторил свою последнюю фразу. «Сафаровы отменяют свадьбу! Ну или, по крайней мере, откладывают на неопределенный срок!» «Я... я даже не знаю, что сказать!» Вика была действительно шокирована подобной новостью, отчего мысли в голове заметались в полном беспорядке, как стая перепуганных птиц. А Стрельцов тем временем не забывал внимательно следить за реакцией дочери. Вика. Ты что, действительно ни о чем не знаешь? Пап, прекрати. Мы с тобой уже тысячу раз все это обсуждали. И Сафаровых, и мое замужество, и твои перспективы после него. Я тебе вообще-то пообещала, если ты не забыл. Ты меня в чем-то продолжаешь подозревать, что ли? Нет, ну почему сразу подозревать? Почувствовав, хоть и слабое, но сопротивление, олигарх как-то сразу растерял свой напор и даже немного смутился. Я... — Просто думал, что тебе хоть что-нибудь об этом известно, только и всего. — Ты не об этом думал. Ты мне с порога чуть ли обвинения не зачитал, как прокурор. Так что не надо меня за дурочку держать, хорошо, пап? Понаблюдав немного за насупившимся отцом, который даже не притронулся к налитому чаю, девушка вздохнула. — Расскажи мне, что вообще произошло? А то я последние дни мало интересуюсь происходящим в Москве. Стрельцов украдкой перевел дух и слегка дрогнувшей рукой взял чашку. Боже, как же она похожа в такие моменты на свою мать! Именно из-за этого сходства ему становится трудно с ней спорить, когда она начинает выходить из себя, потому что перед глазами сразу всплывал образ Насти. Жена Стрельцова была чуть ли не единственным человеком, кто никогда не боялся его, и всегда с упоением бросалась в перепалки, в которых олигарх, если и одерживал верх, то крайне редко, да эти маленькие успехи имели привкус пировых побед. Арслана недавно похитили прямо из ресторана в центре города. «Господи!» — Вика прижала руки к щекам в непритворном волнении. «Папа, нужно же срочно обратиться в полицию! Похитители уже выдвинули требования!» Отец снова внимательно глянул на дочь. «Нет, все-таки она ничего об этом не знала. Слишком уж удивлена». Успокойся, Вика, с ним все в порядке. Его просто сильно запугали и бросили в лесу на северной окраине. Ой, ну слава богу, а то я уже перепугалась, — облегченно выдохнула девушка. Хм, пап, а позволь спросить, а как связано похищение Арслана и наша с ним свадьба? Стрельцов, как показалось дочери, задумался, и, чтобы немного потянуть время с ответом, неожиданно заинтересовался чаем преувеличенно медленно, смакуя каждый глоток. Вика терпеливо ждала. Понимаешь, какое дело, Вик? Его похитители провернули все настолько профессионально и грамотно, что не засветились ни на одной камере. Это уже характеризует их как не новичков в этом деле. По итогу, подробности получилось узнать только у администратора ресторана, куда зашел Арслан. Да и то, это было лишь описание одного из них. Но еще по записи наружного наблюдения сумели разглядеть издалека марку и цвет их автомобиля. Даже сам момент похищения не попал в кадр, потому что все произошедшее очень грамотно прикрыли кузовом автомобиля. Вот Сафаров идет, вот заходит за кузов чужой машины, вот даже его голова исчезает из виду, а через пару секунд машина уже отъезжает. Стрельцов взял с тарелки шоколадное печенье, и заживал им следующий глоток чая. Похоже, приготовленный дочерью напиток ему не очень понравился, потому что обычно он никогда сладким его не заедает. А теперь самое странное, — продолжил он, едва заметно поморщившись, ставя чашку на стол, чем только подтвердил мысль дочери о том, что в этот раз у нее улун не удался. — Почему я, собственно, и приехал к тебе? Вся эта идеальная по исполнению операция была провернута с одной лишь целью — запугать его и заставить отказаться от свадьбы с тобой. «Ты серьезно?» — девушка иронично изогнула бровь, потому что такая причина для похищения даже звучала абсолютно глупо. А уж поверить, что из-за подобного кого-то могут похитить? Более чем. Тугай вышел на меня чуть ли не с претензиями, требуя помочь найти и наказать похитителя его сына. А еще он хотел, чтобы свадьба прошла в Азербайджане, но тут уже не согласился я. Поэтому все приготовления пока заморозили. — Так ты что? — немного запоздало возмутилась Вика, до которой только сейчас дошло, в чем ее хотел обвинить отец. — Подумал, что это я организовал его похищение. Стрельцов слегка сник под напором несправедливой обиды в голосе Виктории, но все же ответил предельно честно. — Почти. Я думал, тебя надоумил на это твой бывший, и вы оба в этом замешаны. Поэтому и приехал лично, чтобы расставить все точки над «и». Ох, Вик, как же я рад, что ты к этому не причастна. Сафаров просто рвет и мечет. Арслан? Виктория хотела было укорить своего отца в том, что он так подумал о ней и о Сергее, но просто махнула рукой и отбросила эту мысль как безнадежную. В конце концов, папа просто чертовски упрям, одними укорами его не изменить. Это так же бесполезно, как высказывать кошке за то, что она постоянно вылизывается. Да какой Арслан! Отец его, Тугай! Я волновался о том, что если он найдет... Нет, не так. Когда он найдет виновника этого безобразия, то просто порежет твоего Сереженьку на ремни, вот и все. И не спасут его ни расстояние, ни знакомства, ни даже сам Господь Бог. А с чего ты вообще взял, что за этим стоит Сергей? Пфф. Отец издал звук, являющийся чем-то средним между смешком и фырканьем. Ну а кто еще? Ему единственному твоя свадьба покоя не давала. Ой ли, папа, а своих конкурентов, которые не желают твоего объединения с Сафаровым, ты даже не рассматриваешь в качестве подозреваемых? Да брось. Стрельцов махнул рукой и скорчил такую мину, Будто не ожидал услышать подобную глупость от своей дочери. Они все не глупые люди и понимают, что за своего сынка Тугай дотянется до них даже из Азербайджана и порвет на тряпке. Так рисковать мог только напрочь отмороженный псих, а таких в моем кругу не водится. А вот твой Сергей вполне тянет на того, кто сподобится на нечто эдакое. Пап, что у тебя за предвзятое отношение к Сергею? Возмущенно возразила девушка. Он вообще-то ни разу не пытался вмешаться и сорвать эту свадьбу, хотя известно ему о ней было с момента нашего расставания. — Конечно, конечно. Стрельцов закивал головой с таким ядовитым сарказмом, что Вике захотелось вылить ему на голову его недопитый чай. — И драку с Арсланом он не устраивал совсем недавно на одной вечеринке, да? — Так ты и об этом знаешь? Виктория приподняла брови, скрестив руки на животе. Обычно такую позу она принимала, когда собиралась с кем-нибудь отчаянно разругаться. И отец знал об этом, но почему-то предпочел то ли не заметить приближающегося шторма, то ли действительно не обратил внимания, витая в собственных мыслях. Естественно, там очевидцев столько было, что уже вся Москва знает. И, кстати, это еще один камешек, который ляжет секирину на могилу, потому что Сафаров сына своего очень любит и таких выходок прощать не станет. Тогда, если ты знаешь...» Девушка проигнорировала очередную угрозу в адрес ее бывшего возлюбленного. «То должен знать и то, что драку эту начал не Сергей. А еще, папа, скажи, известно ли тебе, с кем Арслан покинул меня на той вечеринке, бросив одну? Ну? Ответь, пожалуйста». Стрельцов сразу скис. Разговаривать на эту тему он не хотел совершенно и уже проклинал свой язык, что не удержал его и умудрился помянуть события того вечера. «Вика, пойми, вы еще не женаты, а в свете последних событий, вероятно, еще не скоро будете. Так что не стоит воспринимать все так близко к сердцу. Тем более, что Сафаровы представители немного другой культуры, и у них... «Я тебя поняла, пап». Вика не стала дослушивать отца и нагло перебила его поток несуразных объяснений. «Ну, раз мы еще с Арсланом не в браке, значит, я могу позвонить Сереже, правда ведь?» «Ты что, сдурела?» Стрельцов рявкнул так, что аж по кухне заметалась гулка эха. «Ты хочешь, чтобы мы опять начали с ним воевать?» «К слову, воевал с ним только ты один, причем безуспешно. Сергей же, к своей чести, ничего плохого тебе даже не пытался сделать. Это только ты за его слова зацепился и начал портить человеку жизнь, словно только и искал повода». Отец поник еще больше, но не только из-за доли правды в словах дочери, но еще и потому, что воспоминания о том, как ловко Секирин разделывался со всеми посланными по его душу наймитами, до сих пор воспринимались Стрельцовым как личный вызов. Каких бы надежных людей он тогда ни нанимал, все они возвращались сильно потрепанными, подстреленными или все вместе, нередко и с ожогами от применения электрошокеров. И как бы не утешало то, что своей цели олигарх в конечном итоге добился, Секири на от Вики отвалил окончательно, ощущение поражения никуда не исчезло. «Давай не будем об этом, дочь. Ты не будешь с ним встречаться, и точка». «А почему, пап?» «Ну что ты из себя дурочку строишь, Вика? Ты же сама прекрасно все понимаешь». «Я-то понимаю. Просто мне любопытно, где заканчивается твоя логика, а где начинаются двойные стандарты?» «Сафарову, значит, можно со всякими шлюхами резвиться, ведь мы же еще официально не поженились. Что в этом такого? А я, получается, должна целебат блюсти строжайшей?» «Ты не понимаешь, Вика. Ты секунду назад сказал, что я прекрасно все понимаю. А тут уже нет. Тогда объясни мне, пап. Я честно попытаюсь все проанализировать». Стрельцов явно заколебался, не имея никакого желания объясняться с дочерью по этому вопросу, но все же сумел пересилить себя и ответил, чем, похоже, запутал ее еще сильнее. — Вика, это твой Сергей, он... — отец неуверенно бормотал, понимая, насколько неубедительно будут звучать его слова. — Я не знаю, как это объяснить. В общем, я чувствую, что он ужасный человек. — То есть? — Я же говорю, ты не понимаешь и не поймешь. — Нет, пап, ну ведь так нельзя же. — Мне не нравится человек, и поэтому я буду считать его плохим. Что это за точка зрения такая? Как ты вообще умудряешься с бизнес-партнерами общий язык находить с таким мировоззрением? Вика, я не могу тебе объяснить, это просто иррациональное чувство, которому нет обоснования. Да, тебе кажется, это бредом ревневаться но просто поверь мне. Да как я могу поверить? Виктория всплеснула руками, чуть не смахнув со стола тарелку с фруктами. В твоих словах нет ни грамма логики. Может, ты знаешь что-то о прошлом Сергея, но не хочешь мне рассказывать? Он что, брачный аферист? Нет. Тогда, может быть, твоя служба безопасности сумела нарыть на него что-то постыдное и отвратительное, что он от всех скрывает? Нет. Но, может, хотя бы слухи какие-нибудь о нем ходят? Я вообще-то не привык слухам доверять, так что тоже нет. И в чем же тогда причина? «Почему он ужасный человек? Объясни!» «Эх...» Отец взял чашку и залпом опорожнил, словно там был не чай, а водка. И поморщился так же характерно. Видимо, и правда совсем паршивый оказался. «Викуля, доча, называй это как хочешь. Хочешь интуицией, хочешь предвзятым отношением, как тебе будет угодно. Но я с самой нашей первой встречи почувствовал в Сергее что-то такое, что заставляет у меня волосы, жо <къех> на затылке шевелиться. Может, тебя просто смущает его необычный дар? Но мне все же кажется, пап, что ты на него обиделся после того, как он на ужине тебе все высказал относительно моей свадьбы с Арсланом, потому что до этого у вас с ним были относительно ровные отношения». Стрельцов, вопреки ожиданиям дочери, не вспылил, не повысил голос, даже не отмахнулся от обвинений. Он просто медленно покачал головой, не сводя с нее какого-то печального взгляда. «Нет, Вика, ты путаешь причину и следствие. Не так уж мне и нужен этот тугай и его азербайджанские активы. Ну, ты сама посуди, где Москва и где Баку? Мы, конечно, в долгосрочной перспективе имеем шанс взлететь выше звезд, если сумеем сработаться, но с еще большей долей вероятности... Все наши начинания рухнут, когда нас с ним не станет. Вряд ли наша молодежь, я имею в виду тебя, Арслана и других детей Сафарова, станет заниматься воплощением в жизнь наших стариковских планов. Это же прекрасно понимают мои конкуренты, о которых ты упоминала. А кроме того, будем откровенны, Арслан не совсем тот мужчина, которого я бы хотел видеть отцом своих внуков». Вика сидела до нельзя откровениями своего родителя и даже не пыталась сделать на основе услышанного хоть какие-то выводы. Она запуталась настолько, что совсем перестала понимать мотивацию действия отца. — Подожди, пап, но как же так? Если ты действительно так думаешь, то зачем это все было? Зачем ты меня так настойчиво выпроваживал под венец с этим... этим... От избытка чувств девушка замолчала скочила со своего места и судорожно плеснула себе воды из большого графина. Большая часть попала на стол, но Вика этого будто и не заметила. Она резко влила в себя жидкость, слегка постукивая зубами о край стакана и швырнула его обратно, даже не заботясь о том, что тот упал на бок и сейчас катился к краю, грозя разбиться в дребезги. — "Вик, присядь, но не скачи ты так". Стрельцов тоже встал, обхватил девушку за плечи, и с силой усадил обратно на стул. Не отходя далеко от нее и не убирая рук, он быстро зашептал, уткнувшись в ее волосы. «Ты правильно сказала, дочь, что я сильно изменил свое отношение к нему после того разговора. Но на самом деле я к Сергею никогда не относился хорошо. Это была только ширма, и тот наш скандал стал для меня лишь поводом сбросить маску». «Пап, нет, дослушай. Да До того, как ты меня с Сергеем не познакомила, я тебе и выдавать ни за кого не собирался. Надеялся, что ты сама себе пару выберешь. Но ты выбрала на мою голову. Ты только вдумайся, твой бывший разговаривает с мертвыми. Тебя разве это вообще не смущает?» «Ничуть», — Вика ответила преувеличенно резко, как подросток, которому важен сам акт непокорности. «Так значит, дело все-таки в его странном таланте». Нет, Вика, не в нем. Когда ты его привела, я не знал, кто он и чем занимается. Но меня все равно до самой печенки пробрало, понимаешь? Ты смотрела ему в глаза? Там же беспросветный мрак, ты разве никогда не замечала? Папа, да что за бред? Это не бред. Некоторые его клиенты, с кем мне довелось переговорить, тоже ощущают нечто подобное. Я не один такой. Поверь моему отцовскому чутью, Вика. «Рядом с ним тебя ждут одни только горе и беды». «Отец, очнись! Ты слышишь себя? Ты же говоришь, как вокзальная гадалка. О чем ты? Какие беды? Какое горе?» «Вика, я серьезно. Ты же просила меня объяснить, зачем теперь издеваешься?» «Но я же не думала, что вместо нормального ответа ты мне будешь какие-то сказки рассказывать». «Да как ты сам можешь верить в это, пап? Ты же всегда был скептиком и прагматиком» а тут вдруг заговорил о каком-то мраке, отцовских предчувствиях и прочей ерунде. Но ты ведь не сомневаешься, что твой приятель умеет с мертвецами говорить. Это ты за сказку ведь не считаешь? Почему тогда смеешься над моим чутьем? Вика пыталась возразить, что эти два явления никак не связаны между собой, но почему-то не смогла. А вдруг и правда опасения отца не беспочвенны. Свои способности Сергей демонстрировал неоднократно, Так что его невероятный дар никто сомнению не подвергает. Да взять хоть тот случай, когда они пригласили его на могилу мамы, чтобы он помог с ней попрощаться. Вот как он мог узнать, что в гробу нет тела? Может, отец действительно чувствует что-то еще? Что? Нечего ответить. А ты еще вот что вспомни. Тот день на кладбище, когда мы извлекали твою... М... маму. Видно было, что отцу очень тяжело даются эти воспоминания но он все же сумел взять себя в руки, проглотить комок в горле и продолжать. «Ты помнишь, каким ужасом повеяла от Секирина?» «Ответь, Вика!» Он сильно сдавил девушке плечи, похоже, даже не замечая, что делает ей больно. «Ты почувствовала это!» «Да!» Виктория с трудом оторвала от себя чужие ладони и снова начала ходить кругами по кухне, даже не обращая внимания на легкую боль в тех местах, где пальцы отца впивались в кожу. Сперва захотелось впасть в истерику и что-нибудь разбить, но постепенно это желание сходило на нет. И то же самое я почувствовала тогда на вечеринке, когда Арслан полез в драку. Я уверена, это все почувствовали, потому что даже раззадоренная зрелищем драки толпа притихла. Я тогда не придала этому особого значения, но теперь, теперь мне кажется это немного странным. Но этот его дар... Может, он так и должен действовать на людей? Я не знаю, должен или нет, но одно могу сказать точно. Это противоестественно и опасно. Вика лишь промолчала. С одной стороны, она понимала страх отца перед чем-то неизведанным и необъяснимым, а с другой, ну как ему можно было объяснить, что это милый, добрый и остроумный Сережа, а не какая-то жуть ходячая, папа ее даже слушать не станет. Это она понимала прекрасно. «Пап!» — девушка внезапно вспомнила оброненную минуту назад фразу и решила переключиться на нее, потому что она вдруг показалась ей очень-очень важной. «Ты сказал, что не собирался меня выдавать замуж, пока я не познакомилась с Сергеем. Поясни, пожалуйста». Стрельцов, стоявший доселе на ногах, вдруг резко плюхнулся на викин стул. Он резкими движениями провел несколько раз ладонями по лицу, а когда отнял их, стал будто на десяток лет старше. — Я испугался, Вика, — едва шептал он, уставившись куда-то в пол отрешенным взглядом. — Испугался за тебя, что ты свяжешься с этим медиумом, влюбишься в него и... Закончится это очень печально. Поэтому я в срочном порядке инициировал поиски тебе подходящей партии. Извини за такое слово, но был готов на все, лишь бы спасти тебя от этого чудовища в людском обличии. Лучшим вариантом оказались Сафаровы, и Тугай, будучи настолько же богатым, насколько и амбициозным, быстро согласился выдать тебя за Арслана. «Подожди», — девушка с трудом выбирала слова, — «но как же это? Вы ведь меня растили, вкладывая в мою голову с завидным постоянством одну лишь мысль, что мужа мне выберете вы с мамой, разве не так? Так, дочь так. Но не забывай, в какое время ты росла». У нас с твоей мамой не было такого состояния, как сейчас. Да и обстановка в стране, пережившей дефолт, была очень далека от спокойной. В те года любой, даже самый надежный бизнес мог рухнуть, или, что более вероятно, перейти к новому владельцу. Теперь же я уверен в том, что смогу обеспечить и тебя, и своих внуков всем, что нужно для нормальной человеческой жизни. И мне совсем не важно, кто будет их отцом, понимаешь? А мне важно? Девушка отвернулась от отца, глядя в окно, и глотала слезы. — Ты готов был выдать меня за инфантильного незрелого мальчишку, который занят только самолюбованием и бесконечными тусовками? Ты разрушил наши с Сергеем отношения, надавив на мое чувство долга? Ты уверял, что тебе нужны близкие отношения с Сафаровым и что только я могу тебе в этом помочь? А теперь оказывается, что все это подлое и беспросветная ложь, что Сафаров тебе не очень-то и нужен, и было это сделано только для того, чтобы нас с Сергеем разлучить? — А все потому, что тебе что-то там почудилось? — Вика. — Уходи. — Послушай я. — Уходи! Не поворачиваясь к отцу, девушка наблюдала в отражении темного стекла, как тот, повесив голову, медленно плетется к выходу. После непродолжительной возни в прихожей Хлопнула дверь и щелкнул автоматический электронный замок. И только после этого Виктория позволила себе разрыдаться в голос, чтобы отец не видел ни ее слез, ни ее слабости.